ТРИ ПАЛЬМЫ Восточное сказание В песчаных степях Аравийской земли Три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной Журча пробивался волною холодной, Хранимой под сенью зеленых листов От знойных лучей и летучих песков. И многие годы неслышно прошли, Но странник усталый из чуждой земли, Пылающий грудью ко влаге студеной, Еще не склонялся под кущей зеленой. И стали уж сохнуть от знойных лучей Роскошные листья и звучные ручей. И стали три пальмы на Бога роптать, На мы родились, чтоб здесь увидать. Без пользы в пустыне росли и цвели мы, Колебли мы вихрем и зноем полимы, Ничей благосклонный не радуя взор. Не прав твой, о небо, святой приговор. И только замолкли. Вдали голубой, столбом уж крутился песок золотой. Звонков раздавались нестройные звуки, Пестрели коврами, покрытые в юки, И шел колыхаясь, как в море челнок, Верблюд за верблюдом, взрывая песок. Мотаясь, висели меж твердых горбов Узорные полы походных шатров. Их смуглые ручки порой подымали, И черные очи оттуда сверкали. И стан худощавый к луке наклоня, Араб горячил вороного коня. И конь на дыбы подымался порой, И прыгал, как барс, с стрелой. И белые одежды, красивые складки По плечам Фариса велись в беспорядке. И с криком и свистом, несясь по песку, Бросал и ловил он копье на скаку. Вот к пальмам подходит шумя караван. В тени их веселый раскинулся стан. Кувшины, звуча налились со водою, И, гордо кивая махровой головою, Приветствуют пальмы нежданных гостей И щедро поит их студеный ручей. Но только что сумрак на землю упал, По корням упругим топор застучал. И пали без жизни питомцы столетий. Одежду их сорвали малые дети, Изрублены были тела их потом И медленно жгли их до утра огнем. Когда же на запад умчался туман, Урочный свой путь совершал караван, И следом печальным на почве бесплодной Виднелся лишь пепел седой и холодный. И солнце остатки сухие дожгло, А ветром их в степе потом разнесло. И ныне все дико и пусто кругом, Не шепчутся листья с гремучим ключом. Напрасно пророка о тени он просит, Его лишь песок раскаленный заносит, Да коршун хохлатый, степной нелюдим, Добычу. Терзает и щиплет над ним.